Глава четвертая. Я лишь наживка. От временной конструированной деревушки остался только пепел и тлеющие угли. Пожарные приехали с большим опозданием. На то у них были свои причины, а именно большое расстояние. Их вызвали очевидцы с соседних деревень, так как в ночное время суток пламя было видно за километры. В километре от работы пожарных стояли двое неизвестных в плащах и разговаривали между собой. «Кто мог это сделать?» — спросил первый. Он достал из кармана пачку и вытащил из нее сигарету. «Прикурить есть?» «Курение убивает, господин». Собеседник ловко вытащил зажигалку и поджег сигарету. «Нас убивают серебро и солнце, а не сигареты», — усмехнулся он. «Даже тяжелые наркотики нас не могут убить, а ты грешишь на сигареты». Незнакомец рассмеялся зловещим смехом. — Я чую запах человека, который смог это сделать, господин. Резко прерывал смех собеседник. Достал сигару из кармана, отрезал конец ножом и поджег его. С пары затяжек смог раскурить сигару. — На самом деле тут много запахов, но вот один очень сильный. Резко выделяется на фоне других. Даже вонь пса не сможет перебить его. — Пса? — поинтересовался он. Надеюсь, в этот мир не смогли пробиться наши старые добрые друзья. — А должны? — с ужасом спросил собеседник. — Были новости о том, что людишек разорвали дикие животные, но вот раны на телах людей не характерны ранам, нанесенным простыми обитателями леса. — Ты много раз видел, на что эти твари способны, — усмехнулся он. — Бессмертные, как и мы. Они смогли договориться на ровном месте. Как же все парадоксально в этой жизни. — Вы о чем, господин? — спросил его собеседник, выдувая облако дыма вверх. — Помнишь битву на кровавых переделах? — Конечно помнишь, это же было всего четыре года назад, — улыбнулся он, обнажая белоснежные клыки. — Вампиры и люди против оборотней, представляешь? Еда решила, что сможет сражаться наравне с нами против оборотней. — Великая была битва, — с облегчением произнес собеседник. Когда окончательно умер охотник, то фактор, сдерживающий шерстяных ублюдков, как говорил он сам, был снят. Они начали всех грести в рабство. Ты был знаком с этим охотником? Как-никак ты прожил дольше меня и мог застать его в живых? Нет, наш владыка лично был с ним знаком. Собеседник посмотрел вдаль. Скоро солнце. И в этом мире оно для нас губительно. Надо уезжать, господин. «Ты говоришь, что учуял человека. Кто он?» «Некий Иванов Роберт Иванович. Именно с ним встречалась Калисто. «С чего такая уверенность, что это именно он?» Мужчина достал телефон и начал быстро что-то набирать. «Запах Калисто и этого мужчины переплетены. Не буду объяснять, каким образом это случилось. Я заранее пробил по базе данных полиции, с кем она собралась на свидание» на случай, если вдруг что-то пойдет не по плану, и жертва сможет сбежать. Надо всегда верить на два шага наперед, господин. — В этом плане ты просто молодец. Я вышлю к нему ментов, пусть делают свою работу. Надо убрать все улики, которые указывают на нашу госпожу. Ребята не первый раз этим промышляют. Как-никак им ипотеку надо чем-то платить. Рассмеялся он. — Пошли. Скоро рассвет. Передо мной стояли трое мужчин в черных плащах и в балаклавах, а чуть дальше, с замотанным скотчем ртом и связанная по рукам и ногам, на коленях стояла блондинка. Она была напугана, плакала и дрожала. Люди в черном все так быстро и тихо сделали, что она даже не успела ничего понять. И даже крикнуть не успела. «Профессионалы? А почему они в плащах? Сейчас жилета. жарко, наверное, им. Странные первые мысли о напавших». Что только в голову не придет после алкогольного отравления. Хоть я и был относительно трезв, но вот манера чудить в стрессовой ситуации не исчезла. «Если одолеешь его...» Человек, который стоял возле блондинки и держал ее рукой за правое плечо, указал на самого здорового из троих. «То мы отпустим твою девчонку. А ты...» Обратился он уже к тому, кто меня сейчас будет бить. «Наслаждайся боем. Я ж тебе обещал... Извини за это...» «Что — Что? — прошептал я. Человек, который стоял возле блондинки, схватил ее за горло и начал наносить мощные удары свободной рукой. Выплеснув агрессию, он разжал пальцы на горле жертвы, от чего то свалилась на пол. «Наслаждайся — Наслаждайся! — с азартом произнес он. «Спасибо — Спасибо! — прорычал здоровяк. — Они решили поиграть со мной в кошки-мышки? — неодобрительно прозвучало в моей голове. Бугай, стоявший между двумя другими незнакомцами, бросился на меня с такой скоростью, что я даже не смог ахнуть, зато мое тело успело отреагировать. Я ушел влево и толкнул плечом противника. От скорости и приложенной силы враг полетел в окно, врезался в него и упал на пол. — Сука! Пластиковое окно! — прошепел я. Выставил перед собой руки, переходя в защитную стойку. — Они меня не убивают, а значит, я нужен им живым. Уже хорошо. Вот только они не знают, с кем связались. Три года занятий боксом не прошли даром. Сердце застучало в бешеном ритме. Адреналин хлынул в кровь, заставляя мышцы напрячься. И я знал, что он бросится на меня. И вот он, взрывной удар кулаком, направленный прямо в мое лицо, но я был готов. Шаг вправо, легкое отступление, и тяжелый удар просвистел мимо. Я успел среагировать и встретил его собственным апперкотом, мощным ударом снизу вверх. Звук удара разнесся по залу, и челюсть противника содрогнулась. Он пошатнулся, но не упал. Я не терял ни секунды, нанося молниеносные удары в грудь. Звуки ударов глухо отдавались в ушах, словно удары молота по наковальне. В этот момент, казалось, время замедлилось. Я видел, как его грудь вздрагивает от ударов, а взгляд становится пустым. Я был уверен, что эта атака его сломала. Сломанная челюсть, треснутые ребра, потеря ориентации... Все это должно было бы вырубить его надолго, но этого не произошло. Он просто отшатнулся, словно от удара электрическим током, и его глаза, наполнившиеся яростью и ненавистью, уставились прямо на меня. «Ну как тебе это?» — прошепел он голосом, словно из преисподней, и в этот момент я понял, что недооценил этого человека. Он был намного сильнее, намного опаснее, чем я предполагал. В его глазах не было боли, только холодная, расчетливая ненависть. Противник снял маску, показывая свое лицо. Лысая голова, овальное худое лицо и сломанная челюсть. Вот что я увидел. Он не стал колебаться. Правая рука, казалось, двигалась автоматически, хватая нижнюю челюсть, которая безвольно болталась, словно кусок резины. С невероятной точностью он вставил ее на место, и это было просто жуткое зрелище. Глаза его заблестели, а я отчетливо услышал сухой хруст, похожий на треск замерзшего льда, когда он вставлял челюсть. В следующее мгновение, словно по волшебству, она восстановилась. Костная ткань срослась на глазах, восстанавливая утраченную форму. Я не мог поверить своим глазам. Это было не просто чудо, это было похоже на какой-то ужасающий трюк, как будто перед моими глазами совершалось какое-то мистическое исцеление. Он пошевелил челюстью, проверяя, как она работает, и удовлетворенный взглянул на меня. Лицо его было невозмутимым, словно ничего не случилось. «Идеально?» — спросил он, и в его голосе прозвучало ироничное удовлетворение. Я не знал, что сказать. В мой мозг поступала только одна мысль — он монстр. Внезапность атаки застала меня врасплох. Мозг, словно ошарашенный, пытался обработать увиденное, но инстинкт самосохранения, как всегда, сработал мгновенно. Враг, не желая сдаваться, вновь кинулся в атаку. Его упорство не могло не вызывать уважения, хотя в данный момент я был слишком занят, чтобы об этом думать. В кровь хлынула еще одна доза адреналина, которая, словно волшебный эликсир, придала мне сил. Реакция была автоматической. Я выставил блок, готовясь к удару. Сильный удар пришелся точно по защите. Меня отбросило назад, и я, как кукла, полетел к стене. От удара о стену у меня закружилась голова. Падение на колени было болезненным, и я уже приготовился к тому, что от боли перехватит дыхание, но, к моему удивлению, такого не произошло. Вместо этого в сознании возникла четкая мысль «ты справишься». Это был голос моего разума, который в этот момент взял все под свой контроль. Я не мог понять, откуда взялась эта уверенность, но она дала мне силы подняться. С каждым мгновением я чувствовал, как тело восстанавливается». Острая боль от удара все еще присутствовала, но она уже не была такой острой. Я огляделся, осматривая повреждения. К счастью, никаких серьезных травм не было. Несмотря на это, я понимал, что ситуация остается опасной. Враг не сдается, и я должен быть готов к новой атаке. Я осознал, что нельзя позволить себе расслабиться. В этой схватке решалось слишком много. Адреналин бешено колотил в виски, заставляя сердце биться в бешеном ритме. Мускулы напряглись, готовые к бою. Лысый с диким блеском в глазах неумолимо наступал. Его удары были мощными, а скорость реакции пугающей. Каждая его атака грозила стать последней. Время для пассивной защиты прошло. Я решил рискнуть. В мгновение ока перешел из стойки боец в защиту, присев на правое колено и развернув корпус на полоборота. Это позволило мне создать пространство для маневра. В этот момент я заметил, что он атакует правой ногой. Сконцентрировав всю свою силу, я нанес резкий удар в его правое колено. Это был удар с выверенной точностью, рассчитанный на максимальную боль, и он попал точно в цель. Я услышал хруст кости. Пронзительный крик боли раздался из уст противника. Лысый рухнул на пол, схватившись за поврежденное колено. Я знал, что у меня есть несколько секунд, пока он не придет в себя. Я не стал ждать и прыгнул на него. Обхватил его шею и взял на удушение. Обхватил ногами его руки, чтобы зафиксировать. Теперь меня мучил один вопрос. Если я случайно его убью, не посадят ли меня за решетку за превышение самообороны? Пока я думал над законами своей страны, кто-то схватил меня за плечо и отбросил с такой силой, что я полетел вместе с лысиком, которого держал мертвой хваткой. Удар об стену. От неожиданности и боли я разжал руки и ноги, и лысый освободился из моих оков. Он, как ни в чем не бывало, встал и отряхнулся. «Я же остался лежать на полу, пытаясь понять, что же все-таки произошло». Надо мной склонился другой человек в маске и внимательно рассматривал меня. Левой рукой плавно достал большой нож из-под плаща и показал мне. «И этот ущербный человек смог убить ее?» — спросил он холодным голосом у лысого, который также склонился надо мной и рассматривал меня. «Видимо, да», — подтвердил он. «Он тебя не смог одолеть, а ты утверждаешь, что он смог убить ее?» Это же просто невозможно. Как? Человек в маске смотрел мне в глаза. Голубые холодные зрачки будто прожигали меня насквозь. Она любила позабавиться с мальчиками. Страсть у нее была — получать сексуальное удовлетворение каждый день. В чем в чем, а уж в этом она точно не могла себе отказать. Раньше всегда убивала своих жертв после соития, а на этот раз, видимо, не успела, — прошептал собеседник. «Мне плевать на ее хотелки». «Как она смогла допустить такой промах?» — злился незнакомец. От гнева он нанес пару пощечин толстушки. Она стерпела. Боялась. «Она создавала нам армию», — напомнил третий человек. «Низшие вампиры — это хорошая, многочисленная сила для удара по центру принятия решений». «Да все тут решается одним точным ударом ракеты калибр. Этот мир сильно не похож на наш, гребаные консерваторы. Зачем? Объясни мне». — Я не могу ответить. Нам отдают приказ, мы выполняем. Этого человека нам сказали убить. — Именно убить! — попытался оправдать собеседник. — Хорошо. — успокоился он. Посмотрел на меня еще раз, подошел ко мне и прошел рукой по лицу. — И все-таки... Как ты смог убить ее? Калисту было четыре сотни лет. Она прошла сотни войн и битв и выжила, а ее убил какой-то человек. Это смешно. «Нет, это даже не смешно!» — быстро поправил он сам себе. «Это как-то... несправедливо». «У нас есть задача!» — напомнил ему собеседник. «Его в расход». Мужчина в балаклаве произнес то, чего я так сильно боялся. Противостоять им я не мог, так как уже понял, что передо мной настоящие вампиры, а речь шла именно про Ангелину, которая покусала меня. И она мертва. «Много вопросов будет». — прошептал Лысый, смотря на меня, как хищник на жертву. — Его не нужно осушать, — ударил себя по лбу второй незнакомец. — Обставим все так, якобы он убил любовницу, а сам вскрыл себе горло тупыми ножницами. Классика! Пусть менты додумывают историю убийства. Не теряй времени, нам пора. Скоро рассвет, и начни читать книги, нельзя же быть настолько тупым. Мужчина в балаклаве моментально оказался возле блондинки и нанес ей десяток ударов в живот кухонным ножом, который он вытащил из-под плаща. Затем демонстративно перерезал ей горло. Жадно посмотрел на нее, но так и не притронулся. Указал третьему человеку жестом на выход, и они направились к двери. «Ждем в машине. Быстро. И не вздумай спить кровь. Это обычная бытовуха. Не хватало нам сюрпризов». Двое покинули квартиру. «Будет сделано!» Лысый схватил меня за горло и начал медленно поднимать. «И знаете что? Это чертовски больно! Мне становилось трудно дышать, и я чувствовал, что шея вот-вот не выдержит веса тела и просто порвется. Именно порвется, а не сломается!» В руке у противника появились ножницы. «Это очень плохо!» Он бесцеремонно вонзил их пару раз мне в бок и попытался перерезать горло, но я выставил блок левой рукой, которая приняла удар на себя более от ранений я не чувствовал, сработал болевой шок. Пока не потерял сознание, нужно действовать. Я нанес правой рукой удар точно в кадык неприятеля. Тот ослабил хватку, и я упал на пол. Поскользнулся на собственной крови, тем самым сбив с ног Лысого. Ударил его пяткой в нос, когда он упал, и начал отползать к кухне. Там есть ножи. Хоть какое-то оружие. Оказавшись возле кухонного гарнитура, я с трудом встал, опираясь на него, и открыл первую дверцу. Гребаные ложки и вилки, где ножи?» — быстро повернул голову. Лысый медленно вставал, словно терминатор. Он не спешил. Ему нравится убивать? Маньяк какой-то. Хотя он же вампир. Я начал быстро открывать другие дверцы правой рукой. Кружки, тарелки, кастрюли и даже сковородки, но ни одного ножа. Чем она хлеб режет? Хрен с этим ножом. Схватил одну сковородку, да так неуклюже, что вторая упала на пол. Нанес ей удар в развороте, так как услышал приближение тяжелых шагов здоровяка. Точное попадание в челюсти, она снова повисла на коже. Лысый сделал четыре шага назад. На этот раз он не стал демонстративно вставлять ее, а просто побежал на меня. Противник споткнулся об вторую сковородку, и мы полетели в окно. — А тут, сука, стекло! — огрызнулся я, когда мое тело разбивало окно, и осколки стекла впивались мне в спину. — На минуточку, я был только лишь в трусах! — Полет закончился в одно мгновение. Острая боль в области спины. Услышал переламывание досок, и только потом понял, что я приземлился на скамейку и разломал ее к херам. Чувствовал, как щепки досок вонзились мне в спину. Особенно яркая боль прошлась под правой лопаткой и отдалась в руке электрическим током. Лысого пассажира отбросило от меня в сторону. Кажется, периферийным зрением я увидел вспышку. «Почему я до сих пор не умер?» «Упав с такой высоты, точно должен был поддохнуть. Какой там этаж?» Посмотрел наверх. «Высотка. Если честно, то я не помню, как добрался до ее квартиры. Вроде на лифте. Зато теперь четко знаю, как покинул. Я смотрел на светлеющее небо. Рассвет так прекрасен в последнее время. Я даже забыл, что не так давно на моих глазах убили толстушку, с которой я провел хорошую ночь. Теперь меня ничто не волновало». Вот оно, предсмертное состояние. Тебя больше ничего не интересует. Совершенно на все наплевать. Идеально. Закрыл глаза. Да здравствует смерть! Прозвучала негативная мысль в положительном ключе. Покуем, Раздался голос, подобный грому.